Только тут Егор заметил, что в дверях столовой обосновалась кормилица. За обедом подавала какая-то новая прислуга. Возможно, она за ней просто присматривает, — подумал Егор себе в успокоение. Ему совсем не понравилось, что кормилица явилась сюда. У него было гадкое чувство поднадзорности. Он читал издевку в кормилицных глазах, улавливал, как они с семиной переглядываются, как будто знают, что с ним происходит по ночам. — Милостивая государыня, — с пафосом начал доктор, — должен вам признаться, что в охоте я дилетант. Все же я ищу себя надеждой. В эту минуту кормилица подкралась к стулу госпожи Моску и выпалила. — Большая барышня, за вами послали. — Что ж ты стоишь, что ты молчишь! — в сердцах крикнул на нее Егор, вскакивая. Кормилица вместо ответа только стрельнула глазами в Семинину сторону и поджала губы. Госпожа Моску поднялась с растерянным видом, но Егор уже выбежал из столовой, не дав ей вымолвить ни слова. Санда с покорным видом лежала высоко на подушках. Она вздрогнула, увидев входящего Егора. — Что случилось? — с порога спросил он. Санда молча смотрела на него с бесконечной любовью и страхом. Слишком велико было это счастье, и слишком поздно оно пришло к ней. — Ничего не случилось, — слабым голосом сказала она, наконец. — Я хотела видеть маму и добавила быстро, чтобы она мне почитала. Егор возмутился. Ложь без всякой логики. Сама себя выдает. С утра ее утомляло чтение, а сейчас ей, видите ли, хочется послушать стихи. Для этого она отрывает мать от обеда. «Госпоже Моцку здесь нечего делать, — резко сказал он. По крайней мере, сейчас». Он прикрыл за собой дверь и повернул ключ в замочной скважине. Его бросило в краску от собственной смелости. Но решение было принято. Он должен узнать все, любой ценой. «Ну?» — Говори. — Прошу тебя, — ласково приказал он. В глазах Санды мелькнул ужас. Столько мыслей приносилось в голове, столько чувств, она спрятала лицо в ладонях. Минуту спустя рука Егора легла ей на лоб. — Говори же, родная моя, — тихо просил он. Санда не отрывала ладони от лица. Дыхание ее стало судорожным, плечи тряслись. — Ведь и я должен тебе многое сказать, — продолжал Егор. «Доктор посвятил меня в тайну твоего недомогания». Санда встрепенулась, подняла голову и пытливо заглянула ему в глаза. «Но прежде», — продолжал он, — «я хотел спросить у тебя одну вещь. Ты часто видишь Кристину?» «Я имею право спросить, потому что я ее вижу». Санда потеряла бы сознание, если бы Егор не склонился над ней, не стиснул силой ей руки. Боль от этого пожатия причащала к жизни. «Я ее вижу», — снова заговорил Егор. «Как вы все тут. Но это безумие. Санда долго не продлится. Вампиру надо пронзить сердце, и я это сделаю». Он сам содрогнулся от звуков своего громоподобного голоса. Слова слетали с губ, как бы помимо его воли. Еще минуту назад он не собирался так открыто, так беспощадно говорить с Сандой. «Я думала прежде всего о тебе, любовь моя», — угасающим голосом вдруг проговорила она. — Ты-то ни в чем не виноват. По крайней мере, ты должен спастись, уехать отсюда как можно скорее. — Однако вчера ты просила меня остаться, — заметил Егор. — Это мой грех, — ответила Санда. — Если бы я могла предположить... Но во мне говорила любовь. — Егор, я люблю тебя. Она расплакалась. Егор отпустил ее руки и погладил по голове, по щекам. — И я люблю тебя, Санда. И ради твоего же блага... Нет... «Не делай ничего, Егор!» — прервала она его. «Нам обоим будет только хуже. Тебе особенно. Я за тебя беспокоюсь. Тебе надо уехать. Уехать как можно дальше отсюда». Я потому и позвала маму сказать ей, что ты, что ты в ее отсутствии вел себя со мной дерзко, что тебя нельзя больше пускать ко мне в комнату. В общем, чтобы тебе указали на дверь. Она заплакала еще отчаяннее. Егор выслушал ее спокойно, так же ласково, по-братски, гладя по голове. Он готов был воспринять самую чудовищную, самую убийственную весть, но Кристина приказала всего-навсего выгнать его. И Санда полагает, что делает это для моей же пользы, что так она меня спасет. Тут снаружи нажали на дверную ручку. Санда вздрогнула, залилась румянцем. «Краска стыда», — подумал Егор, — «значит, еще не все потеряно. Чары еще можно перебороть». — Заперто? Почему? — послышался голос госпожи Моску. Егор поднялся и, подойдя к двери, заговорил, тщательно подбирая слова. — Это Санда просила меня запереть дверь на ключ, сударыня, и не пускать кого бы то ни было из вас. Она боится, ей надо отдохнуть. Она задремала, ей привиделась тетя Кристина, ее покойная тетя. Госпожа Моску не откликнулась ни единым словом, вероятно, там, в коридоре, на нее нашла полнейшая отропь. Егор вернулся к Санде, взял ее за руку и, наклоняясь шепотом, сказал на ухо. «Они подумают, что мы заперлись, как любовники. Пусть думают, что хотят. Это тебя скомпрометирует, и тебе придется выйти за меня замуж. Мы должны объявить о нашей помолвке прямо сейчас, Санда». Госпожа Моску снова затрясла дверную ручку. «Но это недопустимо!» — крикнула она изменившимся голосом. «Что вы себе позволяете?» Санда собралась подняться от отпереть дверь, но Егор обхватил ее обеими руками. «Господин Пашкевич!» — зазвенел голосок Семины. Егор снова подошел к двери. «С этой минуты, Санда, моя невеста, мы помолвлены», — твердо сказал он. «Она просит моей защиты и не велит открывать никому. Она не хочет сейчас видеть никого, кроме меня». «Хорошенькая помолвка, заперлись на ключ в спальне», — отчетливо сказала Семина. Санда с плачем зарылась головой в подушки. Егор с трудом овладел собой. «Мы готовы уехать в любую минуту, — госпожа Моску, — объявил он. — Санди, здесь больше нечего делать!» Он услышал, как удаляются по коридору шаги и сжал биски ладонями. «Что я сделал? Что сделал? Как это вырвалось у него вдруг? Откуда вдруг эта смелость и безрассудство?» «Ты не жалеешь, Санда?» — спросил он, возвращаясь к ее постели не жалеешь, что по неволе стала моей невестой. Она затихла и со страхом в глазах обвела руками его шею. Это было первое движение любви. И Егор снова почувствовал прилив сил, уверенности, счастья. — Нет, правда, не жалеешь? — еще раз повторил он дрогнувшим голосом. — Только бы дожить до свадьбы! — прошептала Санда. Глава одиннадцатая Несколько часов спустя Егор встретился в гостиной с господином Назарием. Тот казался чрезвычайно взволнованным. В глазах была растерянность, движение дерганное, суетливое. — Что происходит? — громким шепотом спросил он. — Хозяйка дома заперлась у себя, вы заперлись у Санды. Младшая девочка вообще куда-то пропала. Что происходит? — Да я и сам толком не знаю, что устало, — ответил Егор. — Знаю одно, мы с Сандой обручились. Я люблю ее и хочу забрать отсюда как можно скорее. Господин Назария слушал, ломая пальцы. «Я боюсь за нее, за ее жизнь», — понизив голос, добавил Егор. «От этих маньяков всего можно ждать, они и задушить способны». Господин Назария прекрасно понимал, что Егор лукавит, что отнюдь не безумие госпожи Моску держит его в страхе. Но все же он одобрительно закивал головой. «Очень хорошо сделали, что обручились», — сказал он. «Это кладет конец всем недомолвкам. Теперь никто не посмеет ничего сказать». Егор не сумел сдержать нетерпеливого жеста. «Обручиться-то обручились, но она лежит в обмороке», — глухо сказал он. «Уже полчаса она лежит в обмороке, и я не смог привести ее в чувство. Ума не приложу, что делать». Он зашагал по гостиной, дымя сигаретой. «Нам надо бежать отсюда, пока еще не поздно. Но сначала ее должен посмотреть доктор. Где доктор?» «Пошел на охоту», — виновато ответил господин Назария. «Сразу после обеда и пошел. Я ничего не знал». Только что узнал от экономки, правда, к вечеру обещал вернуться. Егор опустился на стул, докурил в молчании. «Я запер ее на ключ», — резко сказал он, порывшись в карманах и с победоносным видом предъявляя профессору ключ. «И у него тоже нехороший блеск в глазах», — подумал господин Назария. «Как бы он чего не натворил!» «Разве что они попробуют через окно», — продолжал Егор, глядя в пустоту, особенно сейчас, когда скоро закат. И что вы намерены делать? спросил господин Назария. Егор усмехнулся, как бы колеблись, раскрывать ли до конца свой замысел. Пойду поищу Семину, сказал он наконец. Кажется, я знаю, где может прятаться маленькая колдунья. Я надеюсь, вы не будете воевать с ребенком, предупредил господин Назария. Я хочу сказать, Надеюсь, вы ей ничего не сделаете. Егор рывком поднялся и взял профессора под руку. Вы знаете, где комната, Санды? спросил он торжественно, передавая профессору ключ. Я попрошу вас охранять ее до моего возвращения. Запритесь на ключ изнутри. Я боюсь их, — шепотом добавил он, — когда я подумаю, что так надолго оставил ее одну. Они вместе вышли из гостиной, Егор проводил профессора до комнаты Санды. Дом как бы вымер. Ни одной живой души, ни малейшего шума. Шторы на окнах были опущены, как в летний полдень, отчего тишина угнетала еще сильнее. «Ждите меня, и кроме меня не открывайте никому». — Что бы ни случилось, — наказал Егор, отпирая дверь. Господин Назария волной вошел. На первый взгляд серьезных перемен в комнате не произошло. Санда по-прежнему спала глубоким сном, таким глубоким, что дыхание не было слышно. Егор направился прямиком к старый каретный сарай. В быстро тускнеющем свете из-под слеповатых окошек разыскал Рыдван, девицы Кристины, И принялся его осматривать. Редван был старый, источенный дождями, с покоробленными сиденьями. Семины там не оказалось. спряталась, подумал Егор. Постоял в сомнении несколько минут, прикидывая, где ее искать. Когда он вышел из сарая, солнце уже тонуло за кромкой поля. Вот-вот стемнеет, — с тревожным чувством подумал Егор, — налетит комарье. Решительно, не зная, куда идти, он задумчивым шагом побрел угад. К дворовым постройкам. Ни один человек не попался ему по дороге. И это безлюдие, когда кругом дома и всякое хозяйственное обзаведение выглядело особенно зловещим. Люди, казалось, все побросали и поспешно снялись с места, причем совсем недавно. Тут и там кострища, зола и недогоревший хворст, тряпки, забытые глиняные горшки, навоз и рассыпанное зерно. Тишина тоже свидетельствовала о полном запустении. Ни квохта, ни кур, ни собачьего лая. Он поравнялся со входом в подземелье. В первый день по приезде Санда привела его сюда с целой ватагой веселых гостей, показала каменные ступени времен Тудора Владимиреску и замурованную нишу в глубине, где какой-то их предок безбылосно скрывался три недели, куда верный слуга приносил ему по ночам к рынку молока и калач, передавая их через брешь в стене, которую они тоже осмотрели. Тудор Владимиреску, 1780-1821, предводитель народного восстания 1821 года в румынских княжествах. Сколько воды утекло с того теплого и ясного осеннего дня, когда у Санды лукавы блестели глаза, когда своды подземелья звенели от молодых голосов. Целая вечность отделила его от этой счастливой поры. А прошли-то, подумать только, всего считанные дни. Он закурил и уже двинулся было дальше к кухням, как вдруг сзади послышались тихие шаги. Он обернулся. Никого. Но звук шагов раздавался вполне отчетливо. Его нельзя было спутать с неясными ночными шорохами. Он подождал несколько секунд, пока в дверях подземелья не возникла семина. Она шла крадучись, стараясь ступать неслышно. Натолкнувшись взглядом на Егора, она вздрогнула, но тут же, сложив руки за спину, чинно подошла к нему. — Я не разбираюсь в этикетках, — сказала она без предисловия, глядя ему прямо в глаза. — Мама послала меня за бутылкой содовой воды, но там столько разных бутылок, и я не думала, что там так темно. — С каких это пор тебя стали посылать в погреб за бутылками? — спросил Егор. — Разве слуг не хватает? Семена пожала плечами, не зная, что случилось, но осталась одна кормилица. Остальные ушли вон туда. Она махнула рукой, кажется, убирать виноград. Есть еще новая экономка, но она заболела. А мне одной очень трудно управляться. Егор погладил ее по головке, по мягким, теплым, душистым волосам. Девочка стояла смирно, опустив ресницы. — Мне очень жаль, малышка, что мы оставляем тебя тут одну совсем управляться. Завтра утром мы уезжаем. Санда и я. Семина слегка отстранилась, выскользнула из-под Егоровой руки, запротестовала. Но Санда же больна. Господин доктор ее не отпустит. Это не болезнь, — возразил Егор. Она просто очень напугана. Ей привиделась спокойная тетя. — Неправда! — выпалила Семина. Егор рассмеялся. Бросил сигарету, пригладил волосы, потер руки. Ненужные, суетливые жесты, лишь бы показать Семине, что ее вмешательство бессильно. Так или иначе, завтра мы едем. Семина вдруг заулыбалась. Мама, наверное, заждалась с содовой, — сказала она вкратчиво. Не будете ли вы так любезно мне помочь? Вот и ловушка, — подумал Егор. И мороз прошел у него по коже, когда Семина кивнула головой на подземелье. Но взгляд ее был так нескрываемо презрителен, что ему волей-неволей пришлось изобразить невозмутимость и ответить с радостью. Однако ее предложение могло хоть кого озадачить. Она и не думает скрывать от меня, где была. Уж не послали ли ее и впрямь за бутылкой содовой? — Ну, и где же тут бутылки? — спросил он, спускаясь по каменным ступеням. Дыхание Семина, шедшей за ним следом, выдавало волнение. — Если она так дышит, значит, я попался, — подумал Егор. — А не дальше, дальше! — проранила Семина. Ступени кончились, и Егор почувствовал под ногами влажный песок. — Погоди, я зажгу спичку! — сказал он. Семена перехватила его руку резким повелительным жестом. «Еще видно, — сказала она, — или вы боитесь?» И засмеялась. Ледяные струи ужаса, как прошлой ночью, пробежали по спине Егора. Смех был не ее,